Глава 24 Айзек Скалистый. Какое досадное недоразумение. Порвалось. На вопрос короля я смог лишь кивнуть, опуская голову, чтобы не дать духе предков его величество не заметил бурю, затаившуюся в моем взгляде. Отдать мою истинную этому недоразумению в шелковых рубашках и подушечках в самых неожиданных местах. Сознание будто разделилось на две части. Разум требовал подчинения короне и долгу, выполнить приказ. Но чувство... Сердце как никогда голко стучало в груди, требуя совершенно противоположного. Сделать всё, чтобы Станислава была со мной. И только моей. А для этого мне необходимо было сделать то, о чём прежде я не смел и помыслить. Скрыть от его величества правду. Это был единственный способ сохранить Станиславе жизнь. Боливар когда-то пожертвовал своей истиной, выбрав долг, а не чувство. Сейчас я понимаю, как нелегко ему дался этот выбор. И к своему стыду я готов был признать, что не смогу сделать так же. Не смогу пожертвовать парой. А ведь так оно и будет, решись я поговорить с Боливаром на чистоту. Я глава тайной канцелярии. Я был уверен, что мои прошлые заслуги хоть и сыграли определённую роль в том, что король выбрал меня, но тот факт, что пары у меня нет и никогда не будет, определённо был решающим. Моя истинная — это проблема. Это рычаг, с помощью которого на меня можно оказать давление. И моя интуиция кричала, что боливар не станет рисковать. Избавиться от иномерянки, решив перестраховаться. Одно дело подыграть сыну и воспитать приемлемую невестку. И совсем другое, когда иномерянка становится слабостью одного из сильнейших драконов королевства. Нет, король ничего не узнает. А что касается неуместных желаний и планов Аскульда... Что ж, это тоже решаемо. Решать всё равно Станиславе. Переместившись в свой кабинет, я первым делом вызвал к себе гувернёра своей пары. Нужно было выплеснуть накопившийся негатив. Да и отсчитать Анфису тоже не мешало. Она отвечает за Станиславу головой и каждым своим копытцем. «Не дай про матерь драконов, с головы моей истины упадёт хоть один волос». Впрочем, гувернер проникся каждым моим словом и тут же поспешил исполнять. Прикрывшись отводом глаз, я незримо присутствовал рядом, не удержался. Только находясь рядом со Станиславой, я теперь чувствовал себя спокойно и мог подумать. Дракон не рвал жилы и не тянул к ней. «Были, конечно, незначительные нюансы. Например, мне хотелось прикоснуться к девушке, ощутить тепло её кожи, украсть поцелуй. Я понимал, насколько это сейчас было неуместно и утихомиривал свою сущность, напоминая, что Станислава леди. Да, пусть не из нашего мира, но всё же леди. А леди достойна ухаживаний. Моя леди. Осознание того, что Станислава каким-то образом чувствует моё присутствие рядом, отдавалась приятным теплом внутри. Сначала в коридоре несколько раз обернулась, затем в комнате. Безусловно, то странное прозвище, которое она мне дала, было не совсем приятным. С другой же стороны, у неё ещё будет время узнать меня поближе. Настоящего меня. От скалистого я буду держать её как можно дальше. Подобие плана действий медленно вырисовывалось в моей голове. Нужно устроить случайную встречу. Понравится ей. Сделать всё, чтобы она и смотреть не захотела в сторону Аскольда. Затем немного скомпрометировать Станиславу прилюдно. Разыграть небольшой спектакль перед королём. Да, это будет именно то, что нужно. Я сумею сохранить в тайне нашу истинность. С неохотой женюсь на ней. Буду недовольна вздыхать, делая вид, что приходится поступить именно так. Его величество быстро потеряет интерес к намерянке. А сама Станислава... Ей я скажу правду. Возможно, однажды. От приятных мыслей меня отвлёк стук в дверь. Принесли подарок для Станиславы от его высочества. Я так разозлился, что не смог сдержать рык. Делать подарки моей паре. Да как он смеет. Ты слышала? Тихо обратилась Станислава к своему гувернёру, затягивая потуже пояс своего халатика и пристально осматривая комнату. Кто-то рычал. «О, какое чудо!» Анфиса ничего не видела и не слышала, практически целиком забираясь в коробку. «Ты ему приглянулась, о моя сахарная помадка! Да я готова копытами поклясться, что ты выиграешь! Такие подарки абы кому не дарят! И мой кексик станет королевой!» А гувернер моей будущей жены станет аппетитным ужином. мысленно рычал я, наблюдая, как перспективное жаркое, что я лично приготовлю для своей истиной, Достает и расправляет на кровати платье. Пышное, яркое, инкрустированное россыпью мелких камней на корсете с добавлением крупных по подолу. «Какое чудо! Ну, какое чудо!» — ворковала над платьем Анфиса. «Да уж», — с сомнением протянула Станислава, без энтузиазма осматривая подарок. «И что мне с ним делать?» Ее вопрос, реакция, интонация. Это было успокоительным бальзамом для моих оголенных нервов. Платье Станиславе определённо не понравилось. И правильно. Только мои платья должны приносить ей радость. Точнее, не мои, а те, что я ей буду дарить, разумеется. «Как это что?» — тут же обернулась на Станислава Анфиса, с придыханием произнося. «Ты наденешь его на сегодняшнюю церемонию. Тем самым покажешь его высочеству, как тебе нравится его подарок и...» «Но я не хочу!» Девушка даже руки перед собой выставила. «Оно такое...» Я даже кивнул на её слова, прекрасно понимая, что моё согласие она не увидит. «Моя непослушная карамелька!» Анфиса ухватила копытцами платье, идя с ним к Станиславе. «Не упрямся! Надевай! Это же такой шанс!» «Да какой это шанс?» Перехватив платье за подол, моя истинная попыталась убрать его в коробку. «Кошмар, какое оно тяжёлое!» Конечно, тяжелая мой зефирчик в шоколаде. Гувернер потянула наряд на себя, не давая Станиславе закинуть его в коробку. Здесь камни на целое состояние. Надевай! Не буду, стояла на своем моя чаровница, забавно пыхтя, пытаясь убрать тряпку с каменьями с глаз долой. Смотреть на это все было выше моих сил. Но я все же лорд. Не могу же я портить чужой подарок? Это низко. Но я могу пройти мимо. И случайно наступить на него. Я иногда такой невнимательный. «Ой!» — трагично выдохнула Анфиса, как только раздался характерный треск ткани. «Ой!» — без особой паники повторила за ней Станислава, осматривая интересный разрез, появившийся на платье. От подола практически до самого корсета. «Какое досадное недоразумение!» — порвалось. «Как же я так наступил!» — неудачно. ведь кто сейчас улыбку, с которой я смотрел на то, Как Станислава убирает испорченное платье и закрывает коробку с крышкой, решили бы, что я сошёл с ума. Хотя это было недалеко от правды. То, что я сейчас чувствовал, то, что задумал, это было подобно безумию. «Что же теперь будет?» Анфиса стояла и со священным ужасом в глазах разглядывала коробку. «Что же теперь будет?» «Ничего не будет», — беззаботно ответила ей Станислава. «Моя растаявшая на солнце шоколадная конфетка!» Шумно всхлипнув, Анфиса приложила копыток к пушистой груди. «Что же теперь подумает его высочество? А если спросит?» «Прекрати паниковать», — покачала головой Станислава. «Скажу ему, что платье мне понравилось, что берегу его для особого случая». Она беззаботно махнула рукой. «Придумай что-нибудь. К тому же это глупо сразу показывать остальным, что я у принца на особом счету. Или он всем подарил по платью. Меня и так уже обсуждают». «А ты права». «Моя плюшечка с джемовой начинкой!» Тут же воодушевилась Анфиса. «Конечно же, ты не такая. Тебе не нужны подарки. Ты ценишь другое, тебя не купишь». «Ох!» — протянула она. «Принц будет сражен в самое сердце. Окончательно. Бесповоротно». Смотря как Станислава мягко улыбается словам гувернёра, я снова не смог сдержать рык. «Ты слышала?» Тут же посмотрела в мою сторону Станислава. «Снова кто-то рычал». «Это твой животик требует салатика, мой ягодный бисквитик», захихикала Анфиса, тут же направившись к двери, в которую деликатно постучали. «А вот и твой ужин. Нужно скорее восполняться силами и готовиться к церемонии награждения». «Я проиграла, что тут готовится?» протянула Станислава, не зная, что смотрит мне прямо в глаза. «Ну и что, что проиграла?» отмахнулась Анфиса, поблагодарив слугу и вкатывая тележку в комнату зато произвела впечатление на его высочество. Такие подарки просто так не дарят. Вздохнув, Станислава перевела взгляд в сторону коробки. И какие мысли крутились в её милой голове, мне оставалось лишь гадать.